Глава 31. Покидая лес. Сестрица Арджа, а вам действительно уходить надо? Да, потому что здесь долго оставаться я не могу. На деле я искал место, где смогу поселиться на постоянном основе, а не какое-то время, но не думаю, что подобный лес мне подойдёт. Он расположен на территории королевства, а Освальд-кун неподходящая цель для паразитизма, поэтому я решила уйти на следующий день после того, как Хром-сан сбежала. Чтобы найти хоть кого-то, кто будет кормить меня всю мою жизнь. Я погладила животик на Гоуса-сана, который теперь носил прекрасное седловое поводье, и сказал ему. Ты выглядишь так красиво на Гоуса-сан. Ну, может быть Аржен-то немного красивее. Что это случилось? Нет. Ничего, спасибо. Даже когда я похвалил Нагуса-сан, он возразил. Как же скучно. Сёдлы и поводья были подарками от Освальда Куна, и, похоже, раньше они принадлежали браконьерам, которые орудовали здесь. Остальные вещи, такие как печь, фонари, фейерверки, карты, и одеяло сложил в кроватную сумку. Всё, что у меня сейчас, это лишь столько вещей браконьеров. Все такие вещи можно без проблем купить, но сейчас они мне нужны срочно, так что я благодарен за них. Поскольку браконьерство довольно серьезное преступление, даже если вас убьют, вы не сможете пожаловаться на это. Честно говоря, я даже не чувствовала за собой особой вины в связи с этим. Сестрица Арджи, я сожалею, что всеми этими вещами уже пользовались. Нет, я очень благодарна за них. Благодарю тебя, теперь спасена большая спасибо. Пожалуйста. Лесные животные и демоны, настоящие за Освальдом Куном, также поклонились. Освальд даже пустил слезинку. Они чувствовали благодарность и пришли сюда, чтобы проводить меня, потому что с их точки зрения, я так-то спас лес. Так что это было очевидно. Но, думаю, они немного преувеличивали. Вчера из леса вышли животные-монстры и кланились мне и подносили вещи в качестве подарков. Возможно, это у вас Вальдкун сказала. Мне нравились такие вещи, как фрукты, орехи и лекарственные травы. В итоге я сложила все в свою кровавую сумочку. С точки зрения других, меня можно было считать неподготовленным. Но на самом деле я уже готов к путешествию, более даже чем. Во-первых... У меня много питьевой воды. По крайней мере, её хватит до тех пор, пока я не покину страну. И благодаря их помощи нет необходимости посещать город или деревню. Если я пойду этим путём, я доберусь до границы, верно? Да, это правда. Если пойдёте в этом направлении, следуя по дороге, покиньте страну. Существует, правда, процедура для выезда и въезда, но есть сестрица Арже. Вы ведь хотите скрыться, да? Да. Я не хочу привлекать внимание. В таком случае, было бы лучше пересечь эту гору, затем добраться до города Йоцуба. Будьте осторожны с пограничниками там. Место, на которое указывал Освальд Кун, действительно было горой. Это не скалистая гора, а гора, на которой росло множество деревьев. Издалека напоминала мне небольшой холм, но даже отсюда можно было увидеть насыщенный зеленый цвет. Последовав его совету, я смогу покинуть эту страну, И вполне добраться до следующей. Нужно лишь только постараться, поскольку пункт назначения очень далеко. Пожалуйста, возьмите это. Катана? Да, сестрица Арджа подумала, что вам необходимо оружие и выбрала лучшее из того, что было у бракондьеров. Хм. <звук> я взял меч и начал его рассматривать. Катана отражала солнечный свет и при этом ярко сияла. Несомненно, оружие было прекрасное. тем более, чтобы что-нибудь разрезать. Было заметно, что лезвие очень острое, и я попытался слегка взмахнуть им в сторону падающего листа и получил красивый разрез. Вау! Что-то случилось? Нет, я просто подумала, что это так круто, удивительно. Я намеревался взмахнуть им ещё раз, но передумал. Думаю, было бы плохо, если бы я кого-то зарезал. Даже в другом мире есть такой уникальный меч, как Катана. Это оружие свойственно для Японии, но оно присутствует и в другом мире. Нет, конечно, если вероятность, что переродивший человек вроде меня принёс с собой метод изготовления её, вполне, вполне. Я посмотрел на него и удостоверился, что у меня в руках всё же есть Катана. А знаешь ли ты, что такое артефакт? Артефакт? Фермен я такой заметил вчера, когда посмотрел статусы хром через чтение крови. Освальд Кун понял, о чем я, и спросил. Артефакт, да? Так, ну... Хорошо. Артефакт — это инструмент со специальной силой. С их помощью вы можете заключать контракт, разделив с ним магическую силу, и после того, как контракт будет заключен, контрактор сможет использовать инструмент, пока не умрет. Ам. А. Аокатане есть какая-нибудь особая сила? Если честно, я не знаю. Кажется, он был продан как обычная катана, но у вас ведь с ним нет контракта, поэтому, пожалуйста, убедитесь, что сможете нормально его использовать. Мне неизвестно, да? Разве не лучше тогда использовать его как обычный меч? У меня были бы проблемы, если бы у него была странная способность. А раз способности до катана мне неизвестны, я решила спрятать ее в кровавую сумочку, пока не появится возможность использовать ее. Но даже если ей придется воспользоваться ей, я буду использовать так, ее, как обычную катану. У Фалнацан был навык идентификации предметов, поэтому она могла бы четко узнать, полагаться на людей я могу найти или нет. Ладно, я оставлю ее себе. Сестрица Аржента... Я становлюсь сильнее. В следующий раз даже в одиночку я смогу этот лес защитить. Тогда позволь мне немного помочь тебе. В знак признательности вот это все, что подготовили мне в путешествии. А-а. Контракт крови. Я порезал свой палец и капнул кровь на волосы Освальда, к онна произнес о слава. Как и лужицы воды на земле, кровь впитала внутрь его тела. Оооо! В его внешности ничего не поменялось, однако сам Ульсвальд Кунт, похоже, почувствовал какие-то перемены в своем теле. Он понял, что стал намного сильнее в сравнении с тем, каким был раньше. Потому что мы уже связаны друг с другом. Договор крови. Я использовал свою кровь, чтобы усилить своих слуг. Летом выслугам мне обязательно становиться вампирами, а не просто повышать свои навыки, а я становлюсь их хозяином и могу приказывать им. Конечно, принуждать подобных я не намерен. Но всё-таки это благодарность. Ведь такой лес прекрасное место для сна. Независимо от того, где я решу поселиться, думаю, это хорошее место, чтобы приходить сюда поддремнуть время от времени. Мне бы хотелось, чтобы ты защищал этот лес, поскольку он так идеально подходит для сна. Подумав обо всём этом, я решил немного помочь ему. Сестрица Ардже, большое спасибо. Короче говоря, с помощью этой связи я могу мысленно общаться с ним. Если как коснулся головы Лольдакона, который поклонился мне, почти касаясь земли, и мне это, честно, было неловко. Я просил его остановиться. Партнёр, заключивший контракт с Трови, не терять контроля над своим разумом, пока я не отдам приказ и может делать всё, что захочет. По факту, контракт кроя высшего уровня может полностью лишить слугу воли, но мне не хочется подобного делать. Это была просто благодарность, и всего лишь я подумала, что это нормально. Просто я хотела подбодрить его за то, что у него есть свой дом, и он хотел сражаться за то, чтобы защитить его. Погладив его по голове, я покинула Освальда Куна, а Освальд Кун полнил лицо, поняв, что это расставание, и слегка всплохнул. На его лице сияла огромная улыбка, Как у талисмана мясного магазинчика. Удачи. Путь верхом предстоял длинный, но я был удивлен, что мог спокойно кататься на лошади. Похоже, мое тело уже привыкло к этому. Сидите правильно в седле и аккуратно сжимайте поводья. Хоть даже если и не будет поводьев, он все равно бы шел, пока я говорила ему это делать. Спасибо, Нагусео-сан. Не нужно добавлять сан, просто Нагусео. А это нормально? Конечно, нормально. Так-то, Нагасао, ты поможешь мне? Хм, да. Передай это мне. Нагасао-сан медленно шёл, а монстры-животные и голоса птиц исчезали вдали. Хоть я и был в состоянии сказать что-то вроде этого, но мне немножко страшно и, наверное, не стоило бы ничего говорить. Я закрыл глаза и чувствовал, как моё сознание медленно скользнуло. Арыжента, ты спишь? Нагусео, когда устанешь, скажи об этом, пожалуйста, мы перерыв сделаем. Хорошо, я поняла. Было бы здорово, когда Нагусео ушел, создавая ногами мою меренную вибрацию, это создавало бы ощущение некого комфорта. Чувствуя запах ветра и отдаленные звуки, мое сознание постепенно темнело. Я получил отличный транспорт, и это было действительно прекрасно. довольно тем, что у меня есть, я погрузился в сон. До границы было ещё далеко, и у меня было время, чтобы вздремнуть.